Глава 22. Вечер накануне своей первой боевой операции в этом мире Ломтьев провел в лучших традициях голливудского боевика категории «Б». Тех самых, в которых стареющий герой с лицом а-ля «да я это» типа лет 15 назад где-то видел, собирается с последними силами и показывает всем, что пенсионеры тоже кое-что могут. встомном, красиво и пафосно умереть в соло у и под торжественную музыку какого-нибудь малоизвестного современником композитора. Ломтиев надеялся, что у его истории будет не такой исход, но сильно на это не рассчитывал. По крайней мере, последние деньги он бы на это ставить не стал. Их совместный план базировался на том, что Ломтиев сможет вовремя и к месту применить свои способности, которые он толком не контролировал. Но и без этого там было слишком много всего, что в любой момент могло пойти не так. Конечно, Ломтиев был не дурак и провёл короткие тестовые испытания в опустевшем городском парке на окраине. Стараясь не выкладываться в полную силу и во избежание лишних разрушений, он убедился, что может влиять на вектор силы и задавать направление удара, а не тупо долбить по площаддям, как во время испытания. Тут неплохо пригодились советы старого князя, который хоть и не был профильным специалистом, в общих принципах всё-таки разбирался и научил Ломтиева правильно целиться. Прикончить отдельную муху, не причинив вреда всему остальному, Ломтев все еще был не в состоянии. Но вот разрушить сарай, на стене которого сидела эта муха, и надеяться, что ее завалило обломками, он уже мог. Телохранители наблюдали за ним с почтительного расстояния и не задавали вопросов. Ломтев был князем и мог творить что угодно до тех пор, пока это не вызывало вопросов у Сиб и императора лично, и только они могли с него спросить. Иногда Ломтев ловил себе на мысли, что быть феодалом не так уж и плохо. Мысль эта Лумтьеву не очень-то нравилась, ибо входила в противоречие с его внутренними убеждениями, и то, что он временами находит удовольствие в своём нынешнем положении, его раздражало. Феодализм хорош для тех, кто стоит на самом верху пищевой цепочки, и не особо интересуется, что происходит где-то внизу. Быть князем, не стесненным законами, не обремененным финансовыми проблемами и не втиснутым в прокрустово ложе общественной морали, быть куда проще, чем простолюдинам, пытающимся выплатить ипотечный кредит за однушку, который по площади меньше, чем туалет в твоем особняке. А если при этом ты еще и владеешь силой, обычным людям недоступной? Иногда Ломтьев спрашивал себя, что было бы, окажись он в этом мире, в этой чертовой империи, в роли обычного человека. Конечно, шансы на это были крайне невелики. кому он тут был нужен в роли обычного человека. Но всё же, как бы он пытался вписаться в это общество, насколько бы его раздражали царящие здесь порядки, у него не было однозначного ответа на этот вопрос, но он сомневался, что пошёл бы по пути Влада. Путь террориста-одиночки это дорога, ведущая в никуда. Рано или поздно ты либо будешь смятён той силой, против которой выступаешь, либо присоединишься к другой силе, выступающей против твоего врага. Но даже в случае победы далеко не факт, что ты получишь именно то, чего так жаждал. Если, конечно, хаос и разрушение не единственная твоя цель, ведь существуют и люди, которым не нужен результат, которые и живут только ради процесса. Конечно, Влад был не самоубийца, и в любое до наступления определённого момента время мог скомандовать отступление. Разумеется, это работало только на ранних стадиях операции. После того, как они пересекут определённую черту, отступать будет уже бессмысленно. В 8:00 вечера Ломтиев плотно поужинал у себя в номере. Надел выходной костюм и попросил охрану заказать мотор к главному подъезду отеля. Даже когда он назвал конечный адрес поездки, лица телохранителей остались непримисимыми. Что говорила о неплохом уровне дрессировки, но в не всякого сомнения, между собой они это обсудят, когда будут уверены, что Ломтиев не сможет их услышать. Конечным адресом поездки был бордель. Несомненно, у него было какое-то официальное название, прикрытие. призумное не будоражит консервативно настроенные умы, но суди де этого не менялось. Это было место, где можно было купить удовольствие за деньги. Как заверил его Влад, практически любое удовольствие за довольно большие деньги, но деньги Ломтева совершенно не заботили. Он уже перевёл большую часть упавшего на него богатства на анонимные счета в европейских банках, в том числе и тех, что находились под юрисдикцией Британской империи. Но все равно того, что у него осталось, должно было хватить ему на остаток его жизни здесь, даже если он окажется длиннее, чем обещал Меншиков и ожидал сам Ломтев. Что, конечно, вряд ли. Особенно с учетом того, чем Ломтев собирался заняться этой ночью. Визит в публичный дом не должен был вызвать у наблюдающих за Ломтевым никаких подозрений. С мешки вызвать мог, но не более. Потому как выглядело все достаточно правдоподобно. Дедушке почти 100 лет. Дедушка собирается жениться. Дедушка хочет проверить, насколько у него всё работает. В борделе была собственная охрана, как заверил его Влад, достаточно надёжная, поскольку заведение принимало клиентов из высших слоёв общества. Потиринцы сопроводили Ломтова от лимузина до гостиной, где он объявил им, что до утра они могут быть свободны, и что до отеля он доберётся и сам. Он настаивал, они вяло возражали. В конце концов ему пришлось на них слегка рявкнуть, и последнее слово, как это и должно быть в феодальном обществе, осталось за князем. Впрочем, может быть, они никуда и не уедут, и останутся ждать его на улице, соблюдая какую-нибудь должностную инструкцию. Ломтиву было на это наплевать. Он назвал распорядительнице номер комнаты и имя девушки. Приложил куда надо банковскую карту и врожительная нимфа, одежда которой состояла лишь из туфли на высоком каблуке, чулочки и полупрозрачный пиньюар, провела его в апартаменты на втором этаже. Там она сразу же улеглась на кровать, размерами напоминающую теннисный корт. Приняла завлекательную позу и указала на маникюрным пальчиком на одно из окон. "Вон там, ваша светлость", сказала она. «Но вы уверены, что не хотите получить сладенького перед тем, что вы там задумали?» «Может быть, в следующий раз», — сказал Ломтьев. Он извлек из внутреннего кармана пухлый конверт с наличностью и бросил его на кровать. «Как и было обговорено!» Она потыкала пальчиком конверт, даже не пытаясь вскрыть его и пересчитать купюры. «Мне будет очень одиноко, ваша светлость», — сказала она. «Потрать свободное время на саморазвитие», — посоветовал Ломтьев, берясь за оконную ручку. Или просто поспи. Хотите, для большей правдоподобности, я буду сладострастно стонать до самого утра. Ваша светлость, заинтересовалась она и не дожидаясь его ответа, запрокинула голову и продемонстрировала, как она может это делать. На твое усмотрение, сказал Ломтиев, поднимаясь на подоконник и выходя в окно. Удачи вам, мой князь, донеслось ему вслед. Пожарная лестница оказалась справа. Чувствуя себя героем низкобюджетного шпионского триллера, цепляясь за холодный металл ступеньек, Ломтиев поднялся на два этажа и перевалился через невысокий бортик крыши. Он слегка запыхался, но учитывая биологический возраст его тела, это было нормально. Он пересек здание, нашёл пожарную лестницу с другой стороны, убедился, что в переулке нет лишних зевак, спустился на улицу и сел в стоявший неподалёку внедорожник, за рулём которого сидел Влад. Конечно, это так себе алиби, сказал Влад. Но даже так себе алиби лучше, чем никакое. Лучше, согласился Ломкев. Эта девушка надёжна? Ну, в какой-то степени, сказал Влад. Это заведение посещают весьма высокопоставленные клиенты, поэтому там нет камер, чтобы даже случайно никого нескомпрометировать. Но вы должны понимать, что это прикрытие продержится ровно до того момента, как они начнут копать. Стена, которая рухнет, как только её попробуют толкнуть. Я понимаю, — сказал Ломтев. — Как вы, в целом? — Нормально. Помирать прямо сейчас от инфаркта не собираюсь, если тебя это беспокоит. — Уже хорошо. — согласился Влад, трогая машину с места и выруливая на улицу, и заводя ту же шарманку. — Но вы же отдаете себе отчет, что это так себе алиби вас ни от чего не спасет. Рано или поздно они на вас выйдут. — Пусть выходят, — сказал Ломтев. — У меня все равно нет далеко идущих жизненных планов. — И что вы будете делать? Серьёзно, ты ироис по обстановке, сказал Умтьев. И если тебя хоть сколько-то заботит собственная безопасность, лучше тебе в тот момент уже не быть рядом. Хм, это зависит от того, кто именно за вами придёт, ухмыльнулся Влад. У тебя наверняка есть какая-то интересная жизненная история, которая объяснила бы всю эту ненависть, равнодушно сказал Умтьев. Есть, признался Влад, но я не хочу о ней рассказывать. Это очень хорошо, сказал Ломтиев, открывая окно и подставляя лицо прохладному ночному воздуху, потому что я не в настроении слушать. У каждого рода было своё фамильное гнездо, свой клановый замок. У каждого рода была подконтрольная ему личная гвардия. И чем старше род, чем он могущественнее и чем выше он стоит в имперской табеле о рангах, тем больше должен быть замок, тем многочисленнее армия. Это вопрос престижа, символ авторитета и влияния. Но парадокс местного мироустройства заключался в том, что в подавляющем большинстве случаев те, кто мог позволить себе такую охрану, был гораздо опаснее, чем те, кто их охранял. И на самом деле любой князь мог разметать собственную вышкаренную и снаряженную по последнему слову технике гвардию за несколько минут, а в случае Меньшикова и за несколько секунд. И вся интрига настоящей межклановой войны заключалась в том, что лучший боец сможет первым подловить своего конкурента, после чего война закономерно и предсказуемо превращалась в резню, и спасти проигравших мог только счастливый случай или воля императора, если тот не был занят чем-то более важным. но вопрос престижа. Аристократы всё равно продолжали строить замки и муштровать свою гвардию, чётко отдавая себе отчёт в бесполезности всех этих приготовлений в случае настоящей войны. Ведь нет никакой разницы, насколько высоки стены твоей крепости. Есть у противника есть ядерное оружие. Высокоточные автономные системы ведения огня хороши до тех пор, пока не появится какой-нибудь потомак Зевса, способный решить их источники питания одной лишь силой мысли. или какой-нибудь потом к Гефеста, заливающий всё вокруг себя морем огня. Поэтому для ломтива не было ничего удивительного в том, что фамильная цитадель Громовых, довольно грозный на вид и занимающая внушительное место на карте, открылась перед ним как консервная банка. После удар боевого ножа Ломтев сжал кулаки, выдавая повышенную гравитацию по площадям, сбивая с толку и деморализуя местных охранников. А Влад, заранее предупрежденный, заверивший, что примет меры и все же немного в таких условиях неповоротливый, расстреливал их, спокойно и методично, как мишени на полигоне. Времени до того, как все пойдет не по плану, оставалось совсем немного». Когда они перегибались за броню у открытого багажника внедорожника, Ломтиев заметил, что правую руку Влада охватывает широкий, сантиметров 10, кожаный браслет. Если бы на левой руке обнаружился парный, Ломтиев даже предположил бы, что это наручи. Но какой смысл носить наручи под бронёй? Что это за штука? поинтересовался Ломтиев. Неважно, сказал Влад, перехватив его взгляд и быстро опуская рукав. Какое это оружие? С чего вы решили? С того, что ты не слишком похож на человека, тоскующего на себе, подобное украшение. Просто так, объяснил Ломтиев. Это оружие, согласился Влад, но сегодня оно нам не пригодится. И как это работает, неважно, сказал Влад. Почему вас вообще это интересует? Просто любопытно. Просто любопытно? уточнил Влад. Вам не хочется слушать о том, что вызвала мою ненависть к таким, как вы? А сейчас, когда вы заметили какую-то странную безделушку, вам стало любопытно? Ну да, сказал Ломтиев. Потому что если ты из тех людей, что таскают на себе просто странные безделушки, да ещё и в нашей ситуации, это значит, что я в тебе сильно ошибся. А если это оружие, то опять же, в нашей ситуации я предпочёл бы знать, как оно работает. Если мы переживём эту ночь и вам всё ещё будет любопытно, я вам расскажу. побежал Влад. Интриги, интриги, вздохнул Ломтиев. Против местных охранников эта штука всё равно не применима, сказал Влад. Но зачем-то ты её с собой взял? Это просто привычка, сказал Влад. Или примета такая. Обычно, когда я беру эту штуку с собой, мне не предоставляется возможность её применить. И сегодня я буду этому только рад. Вот как? удивился Ломтиев. На самом деле сложить 2 и 2 было не так уж сложно. Судя по всему, эта штука, чем бы она ни являлась, была оружием не против обычных людей, а никого из основной ветви Громовых сегодня не должно было быть дома. Собственно говоря, успех плана на этом и строился. И дело совсем не в том, что в отсутствии хозяев охрана может стать более расслабленной и небрежной. Все дело в питании защитных систем, которые они должны были отключить. В обычной ситуации повреждение линии электропередачи и уничтожение бункера с автономными генераторами должно было хватить, чтобы вывести из строя всю защитную автоматику. Но сейчас они имели дело с громовыми сынами Зевса и повелителями молний. И любой из истинных носителей этой фамилии мог запитать защитный периметр своей собственной батарейкой. Тогда придётся убивать ещё и его. Но перед этим мерзавца нужно будет отыскать на минимальной территории поместья. И на это уйдёт какое-то время, а вопрос времени критичен, потому что пусть сынок Ломтева и главный боец клана всё ещё по делам в Петербурге, а кое-кто из его семьи в Москве проводит время в городской резиденции или по ночным клубам, подлётное время спецназа Сип остаётся неизменным. Ломтев понимал, что из-за спешки в подготовке и его личного участия боевая акция превращается в операцию дилетантов, в которой слишком много зависит от случая. профессионалы, может быть, даже тот же Влад, если дать ему больше времени, сработали бы совсем не так. Но вот ведь какое дело. Далеко не во всех начинаниях так уж требуется высокий профессионализм. Скажем, для того, чтобы провести операцию на мозге, нужны знания, навыки и опыт. А для того, чтобы наколоть дров или починить розетку, достаточно понимания общих принципов того, как оно всё устроено. Ломтиев исходил из того, что ночной штурм хорошо укреплённого поместья это всё же не не хирургия, понимание общей концепции, немного напора, совсем чуток везения. И вот ты уже пьёшь шампанское, поскольку это там полновесных имперских рублей за бутылку. Конечно, примерно с той же долей вероятности всё это может закончиться безымянной могилой в глухом лесу. Но тут уж ничего не напишешь. Это риск, на который придётся пойти. потому что другого варианта решить этот вопрос в кратчайшие сроки Ломтиев для себя не видел. Расчёт был на то, что террорист хотя бы отдалённо наполовину так же хорош, как он про себя говорит, и что волшебная сила Ломтиева в нужный момент не подведёт их обоих под монастырь. Ну и ещё на то, что у них может оказаться какой-нибудь козырь в рукаве, типа той штуковины, которую Влад как раз в рукаве и прячет. Это оружие для того, чтобы убивать таких, как вы. Подтвердил догадки Ломтьева молодой террорист. «Но если нам повезет, сегодня из таких, как вы, здесь будете только вы, а на вас я его разминивать не стану». «Даже не знаю, что больше в твоих словах, надежды или сожаления», заметил Ломтьев. Влад пожал плечами. «Единственный, кто находится в зоне доступности и может успеть на раздачу, при условии, что он вовремя получит сообщение и у него очень быстрая тачка, это ваш внук Николай», — сказал он. Вы готовы к тому, что возможно, вам придётся драться с родственниками лицом к лицу, убить собственного внука. Это был не такой уж сложный вопрос. По крайней мере, самому себе Ломтив на него уже давно ответил. "Он мне, не внук", сказал он и продолжил застёгивать бронежилет.